«Наверное, прошло уже много лет с тех пор, как вы потеряли мужа», спросила она, беря следующее растение и опуская его в ямку. «Двадцать три», ответила миссис Болтон, осторожно отделяя друг от друга маленькие ростки водосбора. «Да, двадцать три года с того дня, как его принесли домой». Кони почувствовал, как у нее замерло сердце «принесли домой». В этих словах таился весь ужас необратимости прерванной жизни. «Как вы думаете, почему он погиб?» спросила она. «Был ли он счастлив с вами?» То был вопрос, который может задать только женщина женщине. Миссис Болтон распрямилась, откинула тыльной стороной ладони прядь волос лица и сказала, «Трудно сказать, как это вышло, миледи. Он был из тех, кто не подчиняется обычному ходу вещей, не идет вместе со всеми остальными. И он не умел склонять голову никогда и ни перед чем. Такое, знаете ли, невероятное упрямство, которое прям-таки напрашивается на смерть». А он, скажу вам, совсем не боялся смерти. Лично я считаю, что во всем виновата шахта. Он не должен был приближаться к ней и на пушечный выстрел. Это отец заставил его спуститься вниз, когда Тед был совсем мальчишкой. Ну а потом, когда ему было уже за двадцать, выбраться оттуда он уже не смог. Он, наверное, не раз говорил вам, как ненавидит шахту. О, нет, никогда. Я вообще от него не слышала, чтобы он хоть что-нибудь ненавидел». Если что, ему не нравилось, он, бывал улыбнется как-то так странно, и все. Он был из тех, кто совсем о себе не думает. Вроде тех молодых ребят, которые, не задумываясь, первыми шли на войну и сразу же погибали. Но это не значит, что у него было не все в порядке с мозгами. Совсем наоборот. Просто у него был такой характер, бесшабашный, что ли. Я ему не раз говорила, тебе на всех и на все наплевать. Но это было не так. Помню, как он переживал, когда я рожала своего первого ребенка. Сидел весь такой напряженный, неподвижный, а когда все закончилось, смотрел на меня какими-то замученными глазами. Мне не сладко тогда пришлось. И я же еще должна была его успокаивать. Все хорошо, дружок, все уже позади, говорила я ему. А он на меня посмотрел, как-то чудно улыбнулся. И ничего не сказал. Вряд ли он после этого получал со мной такое уж удовольствие по ночам. Он все себя сдерживал, как бы не давал себе воли. Я ему говорю, бывало, да расслабься ты, перестань умерять себя. А он все молчит и по-прежнему не дает себе доходить до конца, то ли не хочет, то ли не может. Видно, не хотел, чтобы у меня еще были дети. Я всегда считала виноватой в этом его мать. Зачем она пустила его ко мне в комнату? Ему там было не место. Мужчины вечно делают из мухи слона. «Слишком уж близко все принимают к сердцу». «А что, он так близко принимал это к сердцу?» спросила Кони с удивлением. «Ну да, ему это казалось ненормальным. Вся эта боль, все эти страдания. И это портило ему удовольствие во время супружеской близости. Я говорю ему, если это не волнует меня, тебя и подавно не должно волновать. Это моя забота». А он мне в ответ, «Неправильно устроено все в природе». Вот так-то. Может быть, он был слишком чувствительным, — проговорила Конни. — То-то и оно. Уж больно мужчины чувствительны, только не там, где надо. Начинаешь это видеть, когда узнаешь их поближе. И мне сдается, он все-таки ненавидел шахту, страсть как ненавидел, хотя и не сознавал этого. У него было такое успокоенное, просветленное лицо, когда он умер, как будто он вырвался на свободу. Лежал в гробу, как картинка. Сердце разрывалось, глядя на него, лежит такой тихий, благостный, как если бы сам желал смерти. Не знаю, как у меня выдержало сердце, а все это шахта.